Глава вторая. Среди блестящих грозных облаков высились из Полинский массивные ворота из толстых дубовых досок. Створки в медных лапах, с широким козырьком, чтобы укрыться от дождя. Рядом с воротами высокая калитка. Садник проедет, не склонив головы. Высокий забор из заострённых брёвен не перемахнуть легкому человеку. По мере того, как колесница приближалась, быстро сбрасывая скорость, Томас рассмотрел сквозь дырочку в борту, что к калитке тянется нескончаемая вереница с горбленых людей, большей частью в лохмотьях, прокаженных, нищих, уродливых, еродивых, бесноватых. А редкие монахи выглядели среди них как вороны среди голубиных стай. Лежать, скорчившись в три, погибли. Под ногами пророка было неудобно, да еще старый потертый ковер сверху, свежесодранные шкуры. Спросить бы, что за звери. Но Томас затаил дыхание. Ибо возле калитки стоял крепкий мужик, широкий в плечах и мускулистый. Чёрная разбойничья борода начиналась от глаз, острых и цепких. Горбатый нос нависал над толстыми вывернутыми губами, а тушей по обе стороны свисали пейсы. Он был в белой холмиде, подпоясан толстой верёвкой, на которой висел массивный ключ, тоже золотой. Очередь продвигалась медленно. Каждого мужик долго и придержива распрашивал. Илья пророк придерживал коней, бросил насмешливо: "Дотошный, да а на очередь всё растёт. В запасе вечность", прошептал Олег. Он затаился рядом с Томасом, его локоть больно упёрся Томасу в щеку, но Томас терпел. Уже подъезжали к воротам. Как у него так и у бедолаг, которым возможно это на руку. Почему? А куда большая часть пойдёт? Словно в ответ Пётр сделал небрежный жест, и несчастная фигурка с жалкими крылышками, с жалобным криком провалилась сквозь облако. Вдогонку прогремел яростный крик Святого Петра. Мне плевать, что ты безгрешен, сэр Томлинсон, но что ты сделал доброго? Илья остановил коней перед воротами. Пётр смотрел на колесницу и её возничего угрюмо и подозрительно. Илья улыбнулся, показав крепкие зубы в волчьей оскале. Открывая ворота, что-то запаздывает, начал, пробурчал Пётр. Глаза его подозрительно пробежали по колеснице. С кем-то там разговаривал. С конями, конечно, удивился Илья пророк. Кони у меня умные, они не стоят как ослы на месте, а носятся по свету. Пётр прорычал зло. Опять кого-нибудь задавил? Вроде бы нет, удивился Илья. С чего ты взял? Кроев на аспицах. А, это я одному уступил дорогу, а он так удивился, что бряк прямо на колесо ударился головой. А теперь головы сам знаешь какие. Вот раньше были чугунные, литые, как у тебя. Пётр плюнул коням под копыта, пошёл к воротам. Томас указал, что открывает невыносимо медленно. Замок сломался, ключ застрял, но наконец тонко скрипнуло. Кони нетерпеливо пошли вперёд. Грудью отворяя створки шири. Сторонки от протоптанной дороги расположилась огромная стая собак. Их носы сразу повернулись в сторону от колесницы. Один пес, самый нетерпеливый или со слабым чутьем, подбежал, обнюхал ноги новеньких, горестно вздохнул. В коричневых глазах Томас прочел немой укор. Затем пес сгорбился и поплелся обратно. Сел в переднем ряду стаи и снова вздохнул так тяжко, что у Томаса стиснулось сердце. Фётор спиной к ним закрывал тяжёлые золотые ворота, задвигал засовы. В глубине стаи Томас заметил крупного, уже очень немолодого коричневого пса с белой отметиной на груди. Тоскующие глаза неотрывно смотрели на ворота. Томас ахнул и отшвырнув шкуру, выпрыгнул из колесницы. Собаки уступили дорогу. Он пробежал через стаю, упал на колени и обхватил обеими руками толстую лахматую шею. Старый пёс лизнул его в ухо. В глазах рыцаря заблестели слёзы. Одна капля сорвалась, побежала по щеке, оставляя блестящий след. Томас прошептал. Голос был хриплый, в нём звучал подавленный могучей рыцарской рукой плач ребёнка. "Уже скоро. Отец совсем плох. Жди, скоро увидитесь". Олег сочувствующе молчал, а Илья пророк предостерегающе кашлянул. Пётр уже задвинул засов, вдевал в дужке огромный замок. Когда он снял с пояса огромный золотой ключ и вставил в замочную скважину, Томас уже, пошатываясь, подошел к колеснице. Олег помог ему влезть, а Илья Пророк накрыл обоих шкурой. Пётр обернулся, лохматые брови взлетели на середину лба, завидев их на прежнем месте. Илья Пророк гикнул, рыкнул, кони понесли так, словно все еще скакали между небом и землей. Когда колесница прогрохотала о коваными медью ободами по удивительно чистым плитам, Алексей хохоченько выглянул одним глазом, прошептал: «Я ж говорил, что только в математике, не от царских дорог». Томас потихоньку отодвинулся от локтя, растирал ладонью будущий кровоподтек. Лестница свернула к гигантскому зданию, светлому, из белого мрамора, что как сверкающие глыбы возвышалось над ровной как стол равниной. Однако над белым дворцом колыхался теплый воздух. В стене на стыке с полом темнели отверстия. Откуда по широкому желобу медленно вытекала зеленоватая вода со знакомым запахом. Олег принюхался. Конюшня. Здесь много коней. Усмехнулся Илья с гордостью. И Георгий приучается к седлу. Здесь кони старых героев. Я их держу в холле. Колесница прогрохотала колесами по мраморным плитам. Илья соскочил, вопросительно смотрел на Олега и Томаса. Олег выпрыгнул первым. Спасибо. Не обижайся на резком слове, ладно? Да что уж тут? И не проговорить, что видел нас, хорошо? Илья пожал плечами. Тот, кто следит за вами, дознается. Откуда знаешь? насторожился Олег. Что, следит? Тебя знаю, чтобы ты да не влез в какую-нибудь. Да что там влез? Чтобы ты да не замутил воду. Явно следят, а то и вовсе ждут. Стаал бы ты тайком прокрадываться, если бы не ждал засады. Хотя я и не заметил у ворот, но кто знает, кто знает. Томас молчал про их отчаяние, когда не знали, как вообще попасть на небеса. Но Калика тоже не стал разубеждать могучего пророка. Пусть думают, что они сильнее, чем есть на самом деле. Хм, сказал Олег. Ещё раз спасибо. Одно знаю, хмыкнул Илья. На меня пальцем не укажут, ибо тогда самим надо признаваться кое в чём. Ладно, удачи вам. Коней распрячь не хочешь? Спасибо за честь, но в другой раз. Когда осторожно пошли к выходу, Илья внезапно окликнул: "Эй, вы двое!" Томас мгновенно повернулся, настороженный, готовый к схватке. Илья пророк оглядел его с головы до ног, повернулся к Олегу, тоже оглядел, будто увидел впервые, хмыкнул, поманил за собой. В дальнем углу у него помещалась небольшая кузница, где пророк, судя по всему, не гнушаясь чёрной работой, сам подковывал коней. чинил сбрую у основания великанской наковальни стоял рукоятью к верху исполинский молот у Томаса мурашки побежали по спине не рискнул бы даже пытаться вскинуть возле потухшего горна свалено железо зато глаза вспыхнули сами как факелы а руки затряслись доспехи рыцарские доспехи куда лучше тех побитых что принес Иарит горбатый чёрт шлемы, панцири, наколенники, кольчуги, даже стальные рукавицы, поножи и многие мелочи, которые даже на переплавку вряд ли. Разве что бывший предводитель воинов пробует приспособить их иначе. Олег презрительно потыкал ногой в груду железа, а Томос бросился как петух на навозную кучу, жадно разgrёб, что ни находка, то жемчужное зерно. Илья Пророк выбирал доспехи из хорошего железа, к тому же натаскал с самых рослых рыцарей На тех железа больше, а сталь лучше. Алика пофыркал, но помог сменить на Томасе железо, а потом затянуть на спине ремни и укрыть их стальными пластинами. Илья пророк с интересом глядел с прятанного в железо человека. Какой интерес в такой драке? А теперь важно не сама схватка и ее результат, объяснил Олег. Томас подхватил свой зулфакар, а щит отыскал среди железа. Герб, правда, баронский. Но, судя по когтям грифа, перьям на голове и синему полю, хозяин был отважным рыцарем, великодушным и добродетельным хозяином, рьяным охотником, неустрашимым в битвах и за пищественным столом, а также умелым охотником на вепри. От самого порога конюшни равнина пугающе уходила в бесконечность. Только у видна края вздымалась здание, остроконечная башня, тонкая, как вбитый в землю кинжал. Бесконечность мира подавляла величием и размахом. Илья пророк развернул колесницу. Из-под широкого сиденья выглядывал тяжёлый молот с надви вы короткой рукоятью. Молот казался не просто тяжёлым, в него словно бы вбили целую скалу сыромятного железа. Вокруг молота прогибался воздух, а рукоять блестела от частой хватки могучей длани. "Пора прощаться", заметил Олег. Илья пророк показал острые, не стершиеся зубы в жесткой ухмылке. Его время еще вернется. Крустальная земля загремела под копытами, лестница исчезла в брызгах искр. Олег вздохнул, оперся о посох постриковски. Похоже, идти ему никуда не хотелось. Томас растерянно оглядывался. Это и есть рай, наш рай. Это лишние беса, объяснил Олег. Он приложил ладонь к глазам. Смотрелся в далёкую башню. А небесающие не есть рай. Рай это сады Эдем. Там райские яблоки, мелкие такие, красные как черешня. Там вечное счастье, так говорят. А нам ещё дошагать до этого сада. Сердце Томаса судорожно забилось, а к горлу подступил комок. Яра, конечно же, там? Будем надеяться. Но может оказаться в другом месте? Олег возлился. Томас, разве похож на того горелого, который её утащил? Томас, усталый и раздражённый, сказал зло. А кто тебя знает? Прости, Сыркалик, я срываю злость. Мне просто кажется, что чем дальше забираемся, тем всё безнадёжнее. В аду побывали, надо же, с самим сатаной схлестнулись. Но там враг рода человеческого, а на что руку поднимаем здесь? Олег молча зашагал, считая вопрос Томаса уже решённым. Томас некоторое время прожигал яростным взглядом спину уходящего отшельника. Галика слишком часто полагает, что всё понятно, что иначе и действовать нельзя, и всякий раз удивляется безмерно, если вдруг Томас начинает упираться. "Догнал", спросил почти враждебно. "Но почему так пусто? Хоть знаешь?" "Это первое небо", объяснил Олег. "Над ним второе. До него всего 500 лет лететь". Так, по крайней мере, объяснял Мухаммед им вроду. Ещё 500 до третьего, ещё 500 до четвёртого. А всего семь, перебил Томас. Он лихорадочно оглядывался. Калика кивнул, и Томас вскрикнул с мукой. Это же сколько лет? Я столько не сосчитаю, не только не проживу. Разве что яра где-то здесь? Калика покачал головой. Взгляд зелёных глаз был суровым. Не думаю. Но ты-то знаешь, как добраться. Еще нет, но сюда добирались тоже не пятьсот лет. Томас вздрогнул, вспомнил страшный и великолепный полет на колеснице пророка, снова вздрогнул, как воочию увидев разъяренное лицо древнего бога. Как ты решился разорвать божественную хламиду? Да, признался Олег, рисковал. Болна красивая материя, да и такой оберег, ну и не просто застежку в один день не скуешь, я такой вообще не видывал. Свою я обронил там у сатаны. Да иди ты с застёжкой. А что не так? Откуда ты знал про шрам? Олег шёл задумавшись, а потом ответил таким тихим голосом, что Томас назвал бы даже благочестивым, если бы мог этого язычника причислить к христианам. Да это я его. Томас ахнул, споткнулся и едва не упал. Ты давно, ответил Олег равнодушно. Очень. Там на боку есть шрамы постарше, а мой совсем свежий. Думал, помрет, а нет, выжил. Глаза Томаса полезли на лоб. Лицо Калики было смиренное. Он даже полу закрыл на ходу глаза, отдавшись мыслям о чем-то явно высоком. Томас с трудом перевел дыхание, сглотнул пересохшим горлом. Да ладно, что там? Если Илья пророк в прошлом наемничил, то не должен держать зла на тех, с кем сражался. Сегодня с ними, завтра против них. Но сэр Калика оставить шрам на груди самову Илии пророка? Под ногами хрусталь, прозрачный, извиняющий при ходьбе. Дальше потянулся с вкраплениями, темный, из ровного как стол плато торчат острые глыбы. Кое-где собираются в комья, образуя скалы. А когда впереди показалась целая гряда камней, Томас первый вбежал, удивленно вскрикнул. Когда Олег подошел, Томас уже спустился вниз, присел. ищупал рукой воду. Они были на берегу странного моря, бескрайнего и с такой прозрачнейшей водой, что Томас мог рассмотреть на дне мельчайшие камешки. Но нигде не заметил ни единой рыбёшки, ни крабика, ни привычных водорослей. Олег тревожно осматривался. Пойдём, эту воду пить не станешь. Ядовита? спросил Томас с сожалением. Он облизнул пересохшие губы. Пресная, ответил Алекс отвращением. Черещур. Ни крупинки соли на весь этот океан. Томас повёл плечами. Это и есть хляби небесные. Хм. Если отсюда изливаются все дожди, то одного не пойму. Откуда здесь берётся? Должны бы все запасы вылиться, а там всё раскисло бы, а то и вовсе ушло под воду. Он поймал на себе удивлённый взор Калики. Тот вообще смотрел так, будто с ним заговорил надёжный рыцарский конь. Хороший вопрос, сер Король. Не ожидал. Но вода сюда возгоняется из земли в виде пара. Потому здесь такая чистейшая, что даже пить противно. Понятно, просветлел лицом Томас. Это всё равно, когда ты бываешь таким умным, таким умным, он не договорил. Они уже взяли правее, постепенно удаляясь от хляби. В блестящем мире всё ещё было пустынно. Томас невольно сравнил с переполненным адом, где стук и лязг со всех сторон. Воздух переполнен запахами серы, смолы, пота, крови, где надо прятаться ежечасно, и то уж от топчут. А здесь же воздух чист и свеж. Всё блещет такой чистотой, что Томас уже начал щупать небритое лицо. Щетина, как у кабана, шерсть. Глаз подбит, рожа в таких кровоподтёках, что перепугает любого святого. Олег мрачнел. Скорый Томас увидел, что ровное, блестящее плато, как гигантским мечом разрублено широкой трещиной. А ту сторону пропасти, примерно в полете стрелы, пущенной умелой рукой, стояла стена радостно блестящего тумана. От камня, где остановился Томас, через пропасть тянулась длинная, туго натянутая верёвка. Она исчезала, как обрезанная в тумане, и у Томаса похолодело в груди, когда представил, что дальше верёвка может тянуться ещё на несколько миль. На этом волосином мосту суетились кошка и собака. Кошка торопливо облизывала длинным языком верёвку, Та сразу начинала блестеть масляно, а собака бросалась на кошку, с рычанием отгоняла, поспешно слизывала масло, а кошка тем временем смазывала верёвку в другом месте. Подлая тварь, процедил Томас. Зачем это она? Чтобы человек поскользнулся, бросил Олег. Кошка тварь подлая, вредит человеку как может. Кошка любимая тварь сатаны. У любой колдуньи всегда кот при себе. А собака понятно слизывает, чтобы человек прошёл. Ты прошёл, то есть. Я. Это мост в рай, объяснил Олег. Что-то мне мерещится. Опять тебе не угодил? Конечно, нет, ответил Томас нервно. А чем? То сират не понравился, то вплавь не восхотел. Капризные короли пошли. А здесь что? А, собака бросится на шею, обслюнявит, а то и вовсе свалит. Томас пробормотал, глядя в сторону. Ну вообще-то да. И кошек не люблю. Обязательно дам пенка, как всякий мужчина, а там никаких перил не видать. А зачем перила? Удивился Олег. Безгрешный пройдет, не шатнется, а грешного грехи все равно утянут, что твои доспехи. Знаешь, сэр Калика? ответил Томас, разозлившись. Я благородный рыцарь, у меня двенадцать поколений знатных предков. Ты сам видел, какие морда ворота на портретах в холле. А ты хочешь, чтобы я, как ярмарочный скоморох, ходил по верёвке, коту с собакой на потеху? Надо как-то по-иному. Для бы на коне, в полном вооружении, как и положено, для знатных рыцарей должен быть другой вход. Не может быть, чтобы Господь Бог знатных людей пускал в те же ворота, что и всякую чернь. Олег внимательно поглядел на Томаса. Хм. Это в математике не бывает царских путей. А в религии ты прав, сер Томас. Я ж вижу, как иерархи в вашей церкви живут и чем тешатся. Значит, и ваш рай должен в самом деле быть иной путь, чем для всяких там простолюдинов. Как они в небеса мы попали несколько иначе, чем М -м простолюдины?